Глава четырнадцатая. Сакен наморщился. «Это, — говорит, — вы Библии начитались. А вы библии не читайте, это англичанам идет. Они недоверки и кривотолки. Библия опасна, это мирская книга. Человек со аскетическим основанием должен ее избегать. Фу ты, Господи, думаю! Что ж за мучитель такой? И говорю ему, «Ваше сиятельство!» Я уже вам доложил, во мне нет никаких аскетических оснований. Ничего, идите без оснований. Основания после придут. Всего дороже, что у вас от врожденные. Не только мяса и рыбы не едите. Чего вам еще? Умолкаю. Решительно умолкаю и думаю только о том, когда же он меня от себя выпустит, чтобы я мог спать. Он возлагает мне руки на плечи, смотрит долго в глаза И говорит, милый друг, вы уже призваны, но только вам это еще непонятно. Да, отвечаю, непонятно. Чувствую, что мне теперь все равно, что я вот-вот сейчас тут же и усну. И потому инстинктивно ответил, непонятно. Но так помолимся, говорит, вместе по усердней вот перед этим ликом. Этот образ был со мной во Франции, в Персии и на Дунае. Много раз я перед ним упадал в недоумении, и когда вставал, мне было все ясно. «Становитесь на ковре на колени, и земной поклон я начинаю». Я встал на колени и поклонился, а он зачитал умиленным голосом «Совет привечный, открываю тебе», а дальше я уж ничего не слыхал. А только почудилось мне, что я как дошел лбом до ковра, так пошел свайкой спускаться» вниз куда-то, все глубже, к самому центру земли. Чувствую что-то не то, что нужно. Мне бы нужно куда-то легким пером вверх, а я иду свайкой вниз, туда, где, по словам Гёта, первообразы кипят, клокочут зиждящие силы, а потом и не помню уж ничего. Возвращаюсь опять от центра к поверхности нескоро и ничего не воздаю Трисоставная лампада горит, в окнах темно, впереди меня на том же ковре какой-то генерал клубочком свернувшись спит. Что это такое за место? Заспал и запамятовал. Потихонечку поднимаюсь, сажусь и думаю, где я. Что это генерал в самом деле, или так кажется? Потрогал его, ничего, парной, теплый, и смотрю, и он просыпается и шевелится и тоже сел на ковре и на меня смотрит. Потом говорит, что вижу, фигура. Я отвечаю, точно так. Он перекрестился и мне велел перекрестись. Я перекрестился. Это мы с вами вместе были, да? Каково? Я промолчал. Какое блаженство? Не понимаю, в чем дело, но, к счастью, он продолжает. Видели, какая святыня? Где? В раю. В раю. Нет, говорю, я в раю не был и ничего не видал. Как не видал? Ведь мы вместе летали туда, вверх. Я отвечаю, что я летать летал, но только не вверх, а вниз. Как вниз? Точно так? Вниз? Точно так. Внизу ад. Не видал и ада не видал. Не видал. Так какой же дурак тебя сюда пустил? Граф Хостенсакен Это я, граф Остен Сакен. Теперь, говорю, вижу. А до сих пор и этого не видал. Прошу прощения, говорю. Мне кажется, будто я спал. Ты спал? Точно так. но ну, так пошел вон. Слушаю, и говорю. Но только здесь темно. Я не знаю, как выйти. Сакен поднялся, сам открыл мне дверь и сам сказал. ЦУМ ТОЙФЕЛ! К черту! Так мы с ним и простились хотя несколько сухо, но его ко мне милости этим не кончились.